Глава 50 После ужина Белоус взял Натана за руку и повел в новое место. Натан шел за ним, не задавая вопросов. Сколько он уже здесь? Неужели всего один день? Казалось, прошла целая вечность. Может, действительно вечность? Где он был до этого? Детская, завтрак, постель. Белоус что-то говорил, а значит, его нужно было слушать. Образование должно быть для мальчика, как вода для рыбы. Господин говорил это неоднократно. Мальчик должен окружить себя им со всех сторон, чтобы оно его поддерживало и питало, и предоставляло среду для его существования. Без образования ребенок барахтается на берегу и в конечном счете гибнет, что вы весьма вероятно можете подтвердить на основании личного опыта. Сам я так давно пользуюсь преимуществами данного мне господином образования, его мудрости и его щедрости, что даже не смог бы припомнить, на что может быть похоже отсутствие всех этих вещей. Но мне кажется, что если бы я лишился одной из них даже на день, это было бы просто ужасно. Мне больно думать о том, как вы и другие мужские дети, подобные вам, скитаетесь по миру без цели без опоры, лишенные своей стихии, трепыхаясь и хватая ртом воздух. Белоус вытащил носовой платок, тот самый огромный белый, размером со скатерть, который Натан где-то видел прежде, но не мог припомнить где, и промокнул ему уголки носа там, где тот скрывался под шляпой, а также, возможно, глаза, если они у него вообще имелись. Он заговорил снова лишь после того, как привел себя в чувство и разгладил лацканы своего сюртука. «Ну, как бы там ни было, не будем погружаться в прошлое. Сегодня мы познакомим рыбу с водой и позволим ей немного поплавать. Я буду руководить и одновременно следовать. И кто знает, куда мы с вами приплывем. Не так ли, мой мальчик?» Натан пошел за Белоузом след вслед. Вот только шаг у Белоуза был значительно шире, чем у него так что Натану приходилось прыгать, чтобы покрыть недостающее расстояние. Он так и не придумал, что ответить, и Биллоус, заполняя наступившую в разговоре паузу, принялся описывать людей, изображенных на картинах, мимо которых они проходили, и места на обрамленных рамами картах. Он давал краткие жизнеописания художников, которые изобразили все эти цветы и вазы, связки кроликов, подвешенные за задние лапы, и тушки подстреленных уток со стекленелыми глазами. Коридор тянулся бесконечно. Было трудно поверить, что проход такой длины может поместиться внутри одного здания, или что в мордью может найтись достаточно художников, чтобы нарисовать все картины, украшавшие его стены. Когда коридор все же закончился, они прошли под белой оштукатуренной аркой и оказались в сводчатом зале. Его крыша представляла собой стеклянный купол, по которому барабанил дождь. Вода стекала сплошными полотнищами, просвечивая насквозь так, что на стены, словно призраки волн, ложились прозрачные тени. Библиотека напоминала ту, что была в гэмовой берлоге, вот только Натан теперь не мог припомнить, как она выглядела. Здесь книги были расположены таким образом, чтобы совпадать по цвету и высоте, На каждой полке стояли книги определенного типа, по 10, 20, 50 в ряду. Полок было так много, и они поднимались вдоль стен на такую высоту, что незначительных арифметических познаний Натана было недостаточно, чтобы их пересчитать. Впрочем, он внезапно ощутил необходимость сделать такую попытку. Скажем, по 50 книжек на полку, 50 полок, сколько получится... В комнате пахло кожей и перестоявшими пряностями. На корне языка ощущался вкус пыли, в глазах сухость. Белус прошагал к небольшой кафедре, на которой уже лежала раскрытая книга с заложенной между страницами красной лентой. Он встал, склонившись над книгой, и жестом пригласил Натана садиться. «Я слышал, Натан, что вы не умеете читать. Это действительно так?» Натан опустил взгляд на парту, за которой стоял единственный стол. На столешнице были вырезаны и нацарапаны чернилами примитивные изображения. Веселицы, драконы, кошка, вид сзади. Кое-где попадались и буквы. Натан понимал, что это такое, но стоящее за этим значение было ему недоступно. Нет, он не умел читать. «Ваша голова склоняется от стыда?» Спросил Белуус негромко и участливо. «Дорогой мой мальчик, в невежестве нет ничего постыдного. Невежество — ничто иное, как замечательная возможность, чудесная пустота, предшествующая восторгом обучения и знания. Не пытайтесь спрятать свое невежество. Напротив, вынесите его на свет. Принесите его ко мне, как принесли бы пустой сосуд, желая его наполнить. В этой комнате среди этих книг вы обнаружите неиссякаемый источник познаний. От вас требуется всего лишь выразить свою жажду, и они будут вам даны. Подставьте свою пустую чашу, свой пересохший бокал, свою треснутую тарелку, и господин наполнит каждую из этих посудин до края, и даже с избытком». Белус жестом показал, что он должен выйти из-за парты, и вновь Натан сделал то, что ему было приказано. Подскочив к нему, Белус приобнил его за плечи и чуть ненасильно повел вдоль рядов полок. На этих полках содержится мудрость веков, собранная и сохраненная господином, которая, если бы мы только могли вместить в себя ее всю, позволила бы нам знать все те вещи, что были известны великим мудрецам прошлого. «Только вообразите! Если бы мы только могли пропустить сквозь себя их слова, понять и сохранить их смысл, разве не стали бы мы тогда столь же великими?» Белуз указал на несколько полок, преимущественно заставленных книгами в коричневых переплетах, за несколькими исключениями. «Вот здесь мы найдем философию, область знаний, которая исследует мысли так, как если бы они были абстрактными вещами, после чего, упростив их и приведя к сжатой форме, раскрывает законы, управляющие нашим мышлением. Здесь находится химия, занимающаяся тем же самым, но только с вещами внешнего мира так, что мы можем наблюдать, как каждое вещество сочетается с другими, составляя в результате знакомые нам объекты. Здесь юриспруденция, которая дает определение надлежащему и ненадлежащему поведению, а здесь история, где записаны деяния людей прошлого. Далее идет литература, за ней политика, и, наконец, мы подходим к самому небольшому, но далеко не незначительному разделу нашей библиотеки – магии. Книг, на которые Билл Лоус указывал Натану, Действительно было немного, однако их важность подчеркивал сам шкаф, в котором они были размещены, застекленный, с украшениями в виде декоративных цветов и птиц. Внутри находилось всего с дюжину книг, и вместо того, чтобы стоять ровно, словно солдаты, выпрямившиеся на параде, каждая из них возлежала на отдельной пухлой шелковой подушечке. Книги разделяло расстояние в ладонь шириной. «Этот шкаф заперт», — пояснил Беллоус. «Но здесь нет замочной скважины», — заметил Натан. «Совершенно верно, и ключа тоже нет. Его запер господин, и установленный им закон запрещает доступ к книгам для всех, кроме него и его доверенных лиц». После этого, о чем бы и с каким бы энтузиазмом ни говорил Беллоус, Внимание Натана постоянно возвращалось к запертому шкафу. Служитель пытался его отвлечь. Он перемещался в противоположный конец комнаты, с неподдельным восторгом и бурной жестикуляцией выражал свою любовь к вычислениям, открывал толстые тома и указывал на отдельные пассажи, похожим на сучок пальцем. Однако рано или поздно взгляд Натана обращался на раздел магии, словно почтовый голубь, возвращающийся на свой насест. Что они могут, эти книги? Кто их написал? И зачем? В отличие от остальных книг, которые, кажется, были не прочь хранить свои секреты до тех пор, пока Белоус их не раскроет, эти прямо-таки умоляли о том, чтобы их поняли. Белоус щелкнул пальцами, приступая к новой теме, и Натан постарался сосредоточиться.